Глава 78. В каком районе города он оказался, Фрэнк не знал. Во все стороны от дома тянулись бесконечные чахлые кустики. Скорее всего, это жилище стояло на каком-нибудь болоте. На Хингане, теперь Фрэнк был в этом уверен, вся жизнь сосредотачивалась только вокруг болот. Двухэтажный дом, в котором теперь жил Фрэнк и некоторые из людей Янга Бристоля, был собран из товарных контейнеров. В другом месте это считалось бы сараем из гофрированного железа, такие обычно строили бездомные, жившие на городских свалках. Но здесь подобное жилье считалось признаком бесспорного достатка. На третий день пребывания, не то в гостях у Бристоля, не то в плену, Фрэнка позвали на допрос, хотя названо это было совещанием. «Пойдем, Кертис, тебя зовет Янг». «На совещание», — сказал Бину Маршак, который все эти три дня не сводил с гостя глаз. «Отлично, Бина!» – улыбнулся Фрэнк, всем своим видом показывая, что готов сотрудничать. Вслед за маршаком он спустился на первый этаж, где в самой большой комнате, именуемой Холлом, уже сидели Бристоль, Адольфус Раймер, Динго и еще два незнакомых Фрэнку человека. Увидев Фрэнка, Бристоль растянул губы в улыбке, но его глаза смотрели напряженно. «Рад тебя видеть, Кертис! Отлично выглядишь!» «Ты тоже, Янг», — в тон хозяину ответил гость, намеренно опуская обращение мистер Бристоль. «Наконец-то ты решил обсудить дела. А то уж я подумал, что у вас на Хингане вечные каникулы». «Ты держишь нас за лентяй, Фрей?» — включился в игру Рэймер. «Да нет. Скорее, я просто не знаком с местными обычаями», — миролюбиво пояснил Фрэнк и без приглашения уселся на свободный стул. «Вот, Кертис, это новые для тебя люди — Тед Амаретта и Эскот Леви». «Они мои большие друзья и имеют свои глаза и уши на всем Хингане», представил незнакомцев Бристоль. «Вижу, вы основательно подготовились в расчете на то, что я сижу на мешке с деньгами». «Откуда такая уверенность?» – спросил Фрэнк. Бристоль и Ремер переглянулись, после чего последний снял свою шляпу и ответил. «Как нам удалось выяснить, ты действительно привез на Хинган почти полтора килограмма бриллиантов. Это во-первых». Через Аэропостбанк тебе переслали 60 тысяч кредитов, это во-вторых. И в-третьих, с помощью динга ты хотел нанять людей. Но позвольте, господа, развел руками Фрэнк. Если вы не полицейские, то какие ко мне могут быть претензии? Нет, я, конечно, понимаю ваш интерес, но уж на что скромную жизнь вы ведете тут, на Хингане, все равно я не думаю, что 60 тысяч кредитов — это такие деньги, из-за которых стоит так волноваться». «Дело не в этом, дорогой Кертис», — заговорил Бристоль. «Дело в том, что кто-то направил тебя сюда, а потом прислал тебе денег. Да еще тебе дали с собой небольшой сверточек с камнями. Да еще дали тебе с собой небольшой сверточек с камнями. Он, между прочим, потянул на 800 тысяч. Все это говорит о том, дорогой Кертис, что здесь задействована достаточно солидная организация. А солидная организация подбирает себе соответствующие дела. Не маленькие, Кертис». Подчеркивая последние слова, Бристоль поднял вверх указательный палец, на котором засверкал огромный перстень с красным камнем. Фрэнк невольно обратил на него внимание. Возникла небольшая пауза, в течение которой Реймер снова надел свою шляпу, а новые люди, Амаретто и Леви, обменялись многозначительными взглядами. Фрэнк по-прежнему вежливо молчал, и Янг Бристоль продолжил. «Ты же видишь, Кертис, что мы можем тебе помочь, стоит ли так грести все бабки под себя?» «Тем более, что без нас тебе все равно не обойтись». «Хорошо. Какие ваши условия?» Фрэнк принял важный вид и положил ногу на ногу. «Эй, Кейси, неси выпивку!» — крикнул Брестоль, и в холл вошел длинный охранник с серебряным подносом. На подносе стояло несколько бутылок, наполненных разноцветными жидкостями, однако этикетки на них отсутствовали. Фрэнк тут же заподозрил, что и здесь не обошлось без каких-нибудь спиртовых жучков. «Условия, мы предлагаем самое хорошее, Кертис, будь спокоен», подставляя свой бокал Кейси, сказал Бристоль. «Чего тебе налить?» – спросил он, изображая радушного хозяина. «Что-нибудь приготовленное без жучков», – попросил Фрэнк, боясь, что своим замечанием оскорбит аборигенов ЧПР, но никто не сказал ни слова, а Кейси налил Фрэнку зеленоватой жидкости. Фрэнк принял бокал и понюхал содержимое, внимательно посмотрел на свет и пришел к выводу, что это вполне обычное спиртное. «Ммм, неплохо», – пробормотал он, отпив глоток. «Что это такое?» «Это очень ценный продукт», – сказал Ремер. Сам он пил жидкость цвета вишни. «Такой напиток называется туэсэ, его получают перегонкой болотной ваты». «А что такое болотная вата?» – спросил Фрэнк, потягивая понравившийся ему напиток. «Это коконы личинок гнилостной мухи». Фрэнк отставил стакан и поджал губы. Он изо всех сил старался убедить себя, что личинки гнилостных мух – это лучше, чем жучки. Однако самовнушение не срабатывало. Оставалось лишь снова вернуться к делам. Но ну, так какие условия?» «Поскольку тебе нужны люди, то мы их, конечно, предоставим и попросим за это 10 всего 10», да, — кивнул Бристоль. «Далее необходимо найти судно, даже если оно уцелеет». «Оно уцелеет. Оно обязательно уцелеет», — заверил Фрэнк, играя роль в прижимистого партнера. «Пусть так». «Но все равно меньше 15% брать нельзя». «Нельзя», — подтвердил Адольфус Реймер. А Маретто и Леви сидели молча. «Доставка товара к месту назначения 20%, — продолжал считать Бристоль. И последнее. 15% за то, чтобы вытащить тебя с Хингана». Бристоль залпом допил свое пойло и, выдохнув, подвел итог. «Всего 60%, при том, что ты будешь на всем готовеньком». «Это точно», — произнес Фрэнк. «Но если ты хочешь сэкономить 15%, подожди на Хингане, пока мы все сделаем сами», — улыбнулся Рэймер. «Насчет того, чтобы сэкономить 15%, мысль хорошая. Так я и сделаю», — сказал Фрэнк. «Ты останешься на Хингане?» — не удержался Рэймер. «Нет, я поеду с вами. Но вытаскивать меня не нужно. Я выйду, как обычный пассажир». «Не мели пуху Кертис», — жестко сказал Бристоль. «Ты сам прекрасно знаешь, что на тебя составили карту, и ввели ее в таможенный компьютер. «Стоит тебе назвать имя Рэй Кертис, как тебя тотчас же под руки передадут агентам тайной полиции, и ты встретишься с лейтенантом Гершимом. Не думаю, чтобы ты об этом мечтал». Молчаливая Амаретта и Леви позволили себе самодовольные улыбочки. «А если я назову другое имя?» отпечатки пальцев, хиропластика ладоней, хромофиксация зрачков? В этом компьютере на меня никаких данных нет», категорично заявил Фрэнк, и с уверенным видом развалился на стуле. Аморетто и Леви переглянулись, потом о чем-то пошептались с Бристолем. Тот снова повернулся к Фрэнку и с явной угрозой в голосе произнес. «Давай без фокусов, Кертис. Я предлагаю тебе честную игру». «На честную игру я согласен, Янг, но зачем навязывать мне ненужные услуги, мистер Кертис?» – прошепелявил Тет «Если вы все же попадете в полицию, вызволить вас будет очень трудно». Это обойдется уже не в 15, а в 50%, процентов, если мистер Бристоль меня не подставит, господа. Ваша помощь не потребуется, сказал Фрэнк, обращаясь к Амаретто и Леви, но имея в виду Янга Бристоля. Послушай, умник, ты мне никто. Я мог бы набить твою башку датчиками, и ты сам бы все рассказал, а потом зашвырнул бы тебя в болото и поехал брать товар. Ничуть в этом не сомневаюсь, мистер Бристоль. Только ведь я могу впасть в шок. «Сделать это во время сканирования пары пустяков, и тогда вам достанется только истекающий слюной идиот. Уверен, что только по этой причине вы все еще разговариваете со мной, а не нашпиговываете меня датчиками. Или я не прав?» Фрэнк намеренно набивал себе цену и дерзил Бристолю, стараясь спутать все заготовленные им планы. Надо было, чтобы Бристоль принимал решения в спешке, делал ошибки и в определенной степени становился управляемым. Будь Фрэнк с Бристолем наедине... Он не рискнул бы разговаривать в таком тоне. Но присутствие Адольфуса Рэмера застраховывало его от необдуманных поступков Бристоле. «Пока Рэмер сидит рядом, Янг меня не пристрелит», — рассуждал Фрэнк, изучая лица участников совещания. «Окей, Кертис, наплевать на таможню», — махнул рукой Бристоль. «Давай о главном. Что за товар?» «Образцы высоких технологий. Первые магнитные фильтры». «Что за фильтры такие?» — спросил Рэмер, кладя шляпу на стол. Всех тонкостей я не знаю, но эти штуки помогают экономить топливный кобальт. Примерно на 70%. «Впечатляет?» – сказал Реймер. «А где эти фильтры и сколько их?» «Они находятся либо на Флоксе, либо на Пиканезе. Их от 4 до 6 штук. Каждый фильтр весит от 200 до 300 килограмм. Сколько же стоит это хозяйство и кто его покупатель?» – спросил Бристоль, покручивая на пальце свой перстень. «Мое начальство может выложить за него 180 миллионов». «Эта цифра мне нравится», — сказал Бристоль. «Вот только одно мне непонятно, друг Кертис. Такие ценные железки должны охраняться очень большими силами, а ты собирался взять с собой только нескольких засранцев, которых нашел для тебя динга В том-то и фокус, что хранятся эти фильтры не на военном складе, а на генераторной станции, и охрана там обычная. Проект строго засекречен, поэтому мощная охрана исключена, слишком бросается в глаза. А кто заказчик?» «Кому ваше начальство продает эти фильтры?» Внезапно спросил Тед амаретта «Я всего лишь организатор-налетчик, мистер амаретта Исполнителям моего уровня таких вещей знать не положено». амаретта посмотрел на Ремера, тот утвердительно кивнул. «Полагаю, что на этом этапе мистер Кертис больше ничего нам не скажет», заявил Рэмер. «Я правильно вас понял, Рэй?» «Как только начнете действовать, я, возможно, вспомню что-то еще», сказал Фрэнк. На орбите Хингана дежурит наш корабль, Ульрих называется. Отличное, универсальное судно, вполне подходящее для такой экспедиции. Люди и оружие тоже не проблема. 50 человек нам хватит? Да, вполне кивнул Фрэнк. Тогда давайте расстанемся еще на денек-другой, и когда мы все подготовим, вы переберетесь на Ульрих. А уж все тонкости будете отрабатывать во время перехода, идет? Я согласен. Снова кивнул Фрэнк и, поднявшись в сопровождении маршака, направился в свои покои. «Пойдем и мы», — выбрался из кресла Тед амаретта «Да, а то ведь у нас сейчас служебное время», — подтвердил Эскот Леви. «Кстати, Янг, чуть не забыл, вы привезли мне табак?» «Привез Эскот, он у меня в кабинете. Не поверите, как приехал, даже не разбирал багаж. А вдруг снова придется бежать?» Янг Бристоль поднялся с кресла и пошел на второй этаж, где находился его кабинет. Следом за ним увязался Леви. Едва они скрылись за дверью, Адольфус Реймер сказал. «Динго, поди, отлей». «Хорошо», — понятливо кивнул Динго и вышел во двор. Ремер молчал. Молчал и Амаретта. Наконец Реймер взял со стола свою шляпу и нахлобучил ее на голову. «Что предпримем?» — спросил он. «Надо сообщить резиденту», — в полголоса ответил Амаретто. «Ну так сообщай. О подробности, кто, где, когда...» «Сообщи пока в общих чертах». Теда Моретто опасливо оглянулся, склонился к Рэмеру ближе и прошептал. «А если Янку знает. «Янг — это моя забота. И вообще, Тедди, ты уже просто на ходу мочишься в штаны. Для агента Кобос это непростительно». «Тише, Адольфу, спрошу тебя, тише!» — сделал испуганные глаза о «Ладно, Тед, хватит дрожать. Доложишь как положено и пусть готовится. Позже мы наведем их точнее».